Двадцать 23. Магдалина. Первая. Чуть ночь, мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата. Придут из сердца мне сосуд воспоминания разврата, когда раба мужских причуд, была я дурой и бесноватой, и улицей был мой приют.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 Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек. Но слышат спор, нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне суда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь.